Глава 9. И почему я так растерян? Когда я увидел занятый Клэр, то с трудом смог сдержать растерянную дрожь. Я уже не уверен, что смогу победить. Я не уверен, что все пройдет хорошо. Однако я все еще верю, что смогу хоть еще что-нибудь сделать со всем этим. Я сразу отбросил идею побега вместе с Зенет. Я не могу воспользоваться свитком телепортации, когда вокруг так много людей. Впрочем, я уже оценил силы присутствующих здесь рыцарей храма.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 Конечно, судьба Ишигису вызывает некоторую тревогу, но если что-то с ними случилось, и могу узнать об этом на этом совещании. Так или иначе, размышляя об этом, я направился к предоставленному мне месту, стараясь казаться спокойным. Мика я усадил рядом, придержав ее за плечо. Прежде чем сесть самому, я произнес как можно более спокойным тоном: «Благодарю, вы избавили меня от множества лишних усилий. Собравшись здесь, я чуть не прикусил язык от волнения. Я не испытывал таких эмоций уже долгое время». Поскольку здесь присутствуют многие люди, с которыми я ранее не встречался, пожалуй, будет лучше, если я для начала представлюсь. Я Рудеус гререт представитель дракона-бога Орсада сама, прибывший сюда с целью заключения союза и формирования дружеских связей с церковью Милиса. Услышав слова дракон-бог, окружающие, казалось, замерли на мгновение. Никто из присутствующих, похоже, не встречал Орсада лично, и никто из них не знает истинных целей Орсада и того, ради чего тот сражается.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 «Мне самому прискорбно видеть, что все дошло до такого. Я даже не думал, что мне придется делать столько варные вещи, как взятие заложника, порча тем самым имя супер-великолепно ошеломляющего Орстада сама. Но мне пришлось пойти на это ради собственной защиты и безопасности близких мне людей. Чтобы суметь отстоять свою позицию на предстоящих переговорах, прошу вас отнестись с пониманием». Супер-велико... Случайно вырвалось, и я не думал здесь шутить. Теперь насчет причин, которых вынудили меня поставить жизнь Мико сама под угрозу и этим бросить тень на имя моего мастера. Я обвел окружающих пристальным взглядом и остановился на Клэр. Между ее бровей сразу собрались морщинки. Надеюсь, кто-то из присутствующих сможет объяснить мне это. Иначе дракон-бог Орсет сама и все его подчиненные, включая меня, будут вынуждены признать церковь в миле со врагами. Это не просто угроза. Если за всем этим стоит Хитагами и манипулирует верхушкой церковью, то придется принять соответствующие меры.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 По слову Клифф, один из присутствующих поднялся, его одежды выглядели не менее дорогими и роскошными, чем у Папы. Если попытаться описать его одним словом, то это будет жардяй. Его лицо было абсолютно круглым, прямо как у одного поборника справедливости с сампаном вместо головы. Вот только на деле это тот самый лидер фракции, борящийся за изгнание демонов. Я кардинал Леблан Макфарлейн. Я являюсь помощником его святейшества Папы и лидером рыцарей храма. Иными словами, в церкви Милиса это человек номер два, а его позиция кардинала, раз уж он и является помощником папы, полагает о что-то вроде короля и премьер-министра. Конечно же, папа и кардинал являются частью религиозной организации церкви Милиса, с которой я не так уж хорошо знаком. Так что на деле все, наверное, должно немного отличаться. Однако секрет, что папа и кардинал враждуют между собой. И борьба эта ведется за пост следующего папы. Хотя и без понятия, выбор у них там каждые несколько лет или еще что Пока размышлял, кардинал уже вернулся на свое место. Так значит, все представление будет состоять от их имени и должности. Сэр Бельмондо. По знаку Клифа поднялся человек в белой броне, сидящий рядом с Лебланом. Одноглазый мужчина со шрамами на лице. Выглядит лет на 40, судя по тому, что на нем белая броня, принадлежит он к ордену церкви. Выглядит серьезным и даже мрачным. Если я правильно помню, именно орден церкви отвечает за защиту и охрану в стране. «Интересно, может он сердится из-за того, что я устроил такой переполох в городе, который, по идее, он должен охранять?» «Капитан-лейтенант, отряд стрелы, ордена церкви, Бельмонда-Неш-Веник». Сказав это, мужчина сел обратно. Такое чувство, что я где-то уже слышала что-то похожее. Сам он тоже продолжил пристально смотреть на меня. Однако так ничего не сказал больше. Возможно, это его естественный вид, но как у Орсада или у Руджерда. О, вспомнил, у того знакомого рыцаря Руджерда было похожее имя. «Гуалгард, Гуалгард нашвеник, сокращенно Гуаш. Возможно, вы как-то связаны с Гуалардам Сан? Я его сын. Когда-то ваш отец многим помог мне». Ясно. Даже если отец принадлежит к рыцарям храма, сын не обязан вступать в тот же отряд. Однако это еще не значит, что он плохой сын. И то, что он добился позиции капитана-лейтенанта, это доказывает. Сэр Рейлбард. После этого поднялся еще один рыцарь белой броне. Имя было мне незнакомо, но он назвался командующим батальона отряда «Стрелы». Местные отряды примерно эквиваленты полкам в армии. Командир батальона по значимости идет сразу после капитана, капитан-лейтенант и командира полка. Сэр Карлайл, прошу простить допущенную мной ранее грубость, я и не думал игнорировать вас. Карлайл просто извинился вместо того, чтобы представиться. Я не совсем уверен, нормально ли это, но тот же папа тоже не стал представляться. И если уж на то пошло интересно, Клэр в таком же случае тоже не будет представлена. Пока я думал об этом, представления продолжались. Архиепископ и командир полка отряда щита, рыцарей храма. Надо постараться запомнить их имена.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 Я бы хотел услышать ответы на все это прямо сейчас, но у меня есть чувство, что вскоре все это прояснится. А пока до поры до времени, буду сохранять терпение. Графиня семьи Латрея, Клэр Латрея, это моя дочь Зенит. В таком виде она находится из-за болезни, прошу прощения за это». Произнеся это с чопорным видом, Клэр опять заняла свое место. На этом вроде бы все. Рыцари, выполняющие роль охраны, не представились, но полагаю, это значит, что они не являются полноценными участниками этого собрания. В таком случае, давайте начнем. Теперь, когда Рудеу Сама здесь, давайте выясним, что же именно произошло. По слову папы, собрание началось. Итак, Рудеу Сама, для начала, мне хотелось бы разобраться в случившемся, надеюсь, вы не возражаете.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 Нанесшего непоправимый ущерб всей стране. Нанесшего непоправимый ущерб в стране, но это верно. Это можно понять на примете того же Занобы. Мика по сути является очень важным активом для страны. Хотя по сути ее способности монополизированы церковью, внезапное исчезновение Мика может поставить под угрозу репутацию и позицию в мире всей страны. По крайней мере это такое дело, что никак не может быть проигнорировано. Однако, прибыв на место, мы обнаружили, что охрана Мика лишь лишена сознания, а сама она только похищена.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 Возможно, они и послали кого-то за мной, чтобы убедиться, что я ничего не натворю. Даже если это не так, я и правда разговаривала об этом прямо посреди улицы. Нет ничего странного, что кто-то это услышал, а потом так или иначе это достигло ушей дома Латрея». «Уши честной Мэри всегда прижаты к стене, и таких донощец Мэри хватает везде. Когда мы изучили подробно, кто сделал такие заявления, обнаружили, что это был Рудеус Грера Дуно. Мои подчиненные обнаружили, что у него естественные связи с Терезой Дуно, и через нее он смог умело сблизиться с самой Мико сама». Кардинал продолжал.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 Более того, после произошедшего конфликта с семьей Латреей, я сразу же начал сближаться с Мику сама. И в довершении всего открыло, что я обладаю более чем достаточной силой, чтобы уничтожить охрану Мику сама и убить ее саму. У меня были и мотивы, и возможности. Поэтому я решил начать действовать первым. Ясно, тем не менее согласен с мнением уважаемых рыцарей церкви. Похищение и убийство совершенно разные вещи. Скорее всего, мои посланники просто приняли все слишком близко к сердцу и несколько преувеличили.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 Я оказался внезапно пойманным магический барьер, после чего мне устроили шутовский суд, на котором у меня даже не было права говорить и заявляли, что мне отрежут руки и упрячут под землю. По мне так достаточно причин для сопротивления. Но если подумать, возможно и правда, не стоило решать всю силой. По крайней мере, можно было оставить одну Терезу, она всегда отличалась наибольшей разумностью среди них. «Мика вскоре бы вышла наружу. Если бы Тереза увидела, что я не проявляю агрессии к Мика и выслушала бы ее, то наверняка она бы... нет, невозможно. Я не мог знать, что Мика вскоре появится, и я совсем не уверен, что мне удалось бы убедить их в одиночку. Это был спектакль с заранее предрешенным результатом. В прошлой жизни я часто был свидетелем подобного способа издевательств». «Ясно тогда», – медленно произнес папа, подходя к самой сути. «Что именно за проблемы возникли у вас с домом Латрея?» Клэр вздрогнула.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 Я, пытаясь мирно разобраться в случившемся, отправился в ее дом. Она лицемерно заявила, что ничего не знает об этом. Лицо окружающих исказились от ужаса. Тереза и рыцари храма с мрачным видом бросили руки на рукояти мечей. Личка Мика тоже исказилась. Видимо, я слишком сильно в ярости сжал ее ручку. Вот значит как. Моя речь была как-то подозрительно прервана этой фразой папы, и мой рассказ оставался незавершенным. Однако мой гнев очевидно достиг окружающих. Все взгляды собрались на представителя дома Лотрея.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 Отрекся от собственной жены. Впрочем, если Клэр всегда себя так ведет, неудивительно, что в нем ежедневно копилось это раздражение. Поэтому разве не естественно просто бросить ее в такой ситуации? Но если бы речь шла обо мне, неважно, сколько проблем доставляла мне Эрис своей склонностью к насилию. Я бы никогда не бросил ее, оставив одну. Я не стану утверждать, что за множество лет семенной жизни какие-то ее недостатки не доконали бы меня окончательно. Но я определенно никогда бы не бросил ее и не отрекся бы.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 Кивая все присутствующие, один за другим повторили слова кардинала. Услышав это, Клэр смертельно побледнела, хотя и сохранила свой высокомерный вид. Интересно, почему она так ничего не говорит? Ни извинений, ни оправданий. Хотя, если бы она делалась неискренними извинениями, мое настроение только бы сильнее испортилось. Так что ладно. Как по мне, если я могу вернуть Зенет, то этого вполне хватит. И я никогда бы больше не стану связываться с домом Латрея. И не позволю Зенет, Норн или Аиши связываться с ними. На этом все закончится.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 Е «Естественно, я также не желаю конфликтов с Орстадом сама. Неважно, как Орстаду сама стало известна о приближающемся возрождении Лапласа, конечно же, не планирую мешать нашему сотрудничеству в победе над ним. И все же я хотел бы отложить пока решение насчет тех фигурок демона для более глубокого рассмотрения. После этого обмена фразами я более-менее понял суть происходящего».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 И даже если бы я проиграл схватки с рыцарями храма или даже погиб, для него тоже не составит проблем. Пусть я и друг Клифа, но так и не стал официальной частью фракции Папы. Папа никогда не станет лично почкать руки, тем более похищать и убивать людей. Он мог быть абсолютно уверен, что даже если этот план Смика раскроется, в худшем случае козлом отпущения станет Клиф. Более того, если даже явится сам Орсет, он всегда может убедить того, что я просто стал жертвой ловушки фракции изгнания демонов.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 Единственный, кто тут проигрыш, это кардинал и его фракция. Конечно, я чувствую себя так, словно все это время был лишь марионеткой папы. Но все случилось совсем неплохо. Зенит возвращена. Я смог отплатить Клэр за все обиды. И судя по тому, как все идет, даже могу все-таки рассчитывать на создание здесь филиала нашей компании наемников. У меня нет причин возражать. Я не против. В таком случае, согласно нашим законам, Клэр Латрея приговаривается к тюремному заключению на 10 лет по обвинению в государственной измене. а Я невольно издал странный возглас. У вас есть какие-то возражения, Рудеус Дуно? 10 лет? Естественно. Она похитила члена вашей семьи, Рудеус Дуно, то столь близок к дракону-богу сама, чем поставила под угрозу жизнь Мико сама. Но это... Она поступила неподобающе с человеком, обладающей такой силой, что и привело к столь неприятной ситуации. И если бы не ваше самообладание и здравый смысл, Рудеу сама, Мико сама могла уже лишиться жизни. Если подумать, то 10 лет – это еще мало. Это и правда так, но может быть, это вынудило собраться столь важных особ. И все же тут есть люди, не менее заслуживающие наказания, но именно Клэр осудили на 10 лет. 10 лет – это немало». Однако тут уж ничего не поделаешь. Это все из-за грязных методов самой Клэр. Если бы она не похитила Зенни, то ничего бы не случилось. Если ни у кого нет возражений, приговор может быть вынесен немедленно, поскольку для принятия подобного решения требуется согласие трех священников, саном не ниже епископа и трех офицеров, рангом не ниже батальонного командира. Итак, графиня Клэр Латрея приговаривается к тюремному заключению сроком на 10 лет по обвинению в государственной измене.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 Ее выражение оставалось непроницаемым, но все ее тело, руки, ноги била сильная дрожь. Теперь вы, госпожа Клэр, я, я. Рыцари церкви неспешно приблизились к Клэр. Теперь Клэр арестуют и, вероятно, посадят в тюрьму, хотя это все и оставляет неприятное послевкусие, но дело закрыто. Неожиданно я поймал взгляд Клифа. Он смотрел на меня так, словно не верил в происходящее.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 Не нужно успокоиться и спокойно все обдумать. Возможно, тогда я смогу понять, что же я проглядел. Однако на это сейчас нет времени. Бельмонда вот-вот отстранит Зене, схватив Клэр. Могу ли я просто оставить все как есть? Или я должен мешаться, не думая о последствиях? Или лучше сначала попытаться расспросить подробнее? Но Клэр для Зенит... Пожалуйста, постойте! Смотря на мою растерянность... Кое-кто возвысил голос, останавливая Бельмонда. Его маленькая фигура закрыла собой Зенет. тот, кто до сих пор бросал на меня эти осуждающие взгляды, Клифф. Столь властные и грубые методы недопустимы. Защищая Зенит, он встал на пути у Бельмонда. Загонять в угол старую женщину, приносить ее в жертву, Миллис никогда не простит подобное. Простой священник смеет выступать против официального решения церкви и превозглашать себя глазом самого Милиса сама? Во весь голос скричал кардинал.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 Тереза с мучительным видом, не выдержав, отвернулась. Сохраняя это яростное выражение, Клиф перевел взгляд. И взгляд этот остановился на мне. «Ты тоже, Рудеус! Неужели тебя все это устраивает? Делать что-то столь не на тебя, как брать Мико сама в заложники и загонять в ловушку собственную бабушку, бросая ее в тюрьму? Тебя это и правда устраивает?» Услышав такое, чуть до речи не потерял. В устах Клифа это прозвучало как-то странно. «Я не собирался брать Мика в заложники, и вся эта шумиха с тюремным заключением вовсе не моя задумка».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 «Если она попросит меня о прощении, я прощу». «То есть нет, не прощу, но, по крайней мере, она не угодит за решетку на 10 лет. Никто не погиб, так что вполне можно рассчитывать смягчить наказание». «Так что просто сделай это, перестань разыгрывать из себя непонятно кого, просто извинись». Видя нерешительность, Клэр фыркнула. «Вам не нужно заставлять меня, я и не рассчитывала на вашу помощь. Если хотите наказать меня за то, что я делала ради дочери, я с готовностью приму это наказание». «Ах ты проклятие!» Черт, теперь точно можешь больше ни на что не рассчитывать. После того, как Зеня вступилась за тебя, Клив вступился за тебя, и это то, что ты в итоге ответила. Я не собираюсь и дальше прощать. Если уж вы сами то говорите, я не сто. А? Я уже начал было говорить, как что-то коснулось моего плеча, обернувшись, я увидел, что это Мика положила руку мне на плечо. Рудеус сама. Что такое? Это не было обычное наивное выражение Мика. Ее лицо стало непроницаемым. Но пусть оно ну, ничего не выражало, было что-то такое за этим.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 Зенит. Прежде чем я осознал, Зенит уже стояла передо мной. Она ответила мне пощечину, в ней не было никакой силы, слабый удар, который даже следа не оставил. А? Однако почему-то это казалось очень больно, место удара словно жгло раскаленным железом. Слезы невольно брызнули из глаз. Прежде чем я успела что-то осознать, Зенет прошла мимо меня. Оглянувшись назад, я увидел Карлайла, который, стоя в наручниках на пороге комнаты, следил за всем происходящим. Поскольку он стоял у меня за спиной раньше, не мог видеть выражение его лица. На этом лице было сложное выражение, где смешались беспокойство, нетерпение сожаления. сожаление. Он тоже получил удар. Такой же бессильный шлепок, открытой ладонью. Зенит шла шаткой, колеблющейся походкой. Никто не остановил ее. Ни рыцари храма, ни рыцари церкви. Никто. Пока занешла, шла, вся комната словно замерла. Время будто остановилось. Наконец она остановилась перед Клэр. Медленно она подняла руку с открытой ладонью. Это была не пощечина. Она мягко коснулась щек Клэр обеими руками. Словно пытаясь заглянуть в той душу, она, приблизившись, и смотрела ей в лицо. Со своего места я не мог видеть лица Зенет, Однако на лице Клэр, что смотрела прямо на нее, вдруг произошли резкие изменения. Прежде всего распахнулись глаза, затем задрожали губы, щеки, плечи, все тело задрожало.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 Со скованными руками он бросился к Клэр. Присев рядом, он заговорил. «Клэр, хватит уже упрямиться!» «Дорогой Зенит! Зенит она!» Клэр прижалась к Карлайлу, пряча от него на груди заплаканное лицо. Карлайл дернулся так, словно пытался обнять ее, но поняв, что из-за наручников это невозможно, просто прижался к рукам Клэр, все еще обнимавшим ладони Зенит. «Все хорошо. Даже если ты не можешь вынести этого, все будет хорошо». Говоря это, Карлайл поднялся. под отдающейся по всей комнате эхом схлипы, Клэр, он обвел взглядом окружающих. «Прошу прощения, мы сейчас все расскажем. Могу я попросить отложить исполнение приговора до тех пор?» После слов Карлайла, комната, в которой все, словно замерло во времени, снова пришла в движение. Я думаю, его слова предназначали всем присутствующим. Однако папа, кардинал, Клифф, Бельмондо, Тереза и все члены-хранительницы Анастасии смотрели только на меня. Мика тоже дергала меня за рукав, дергала обеими руками.